Подготовка к приему инспекции развернулась в ураган, сметавший все на пути. Приметы времени просто отменили: вместо них мыли лестницы, считали ступеньки, подбадривали статуи философов древности и льстили витражам. Лстить витражам было обязательно, когда они подолгу стояли без похвалы, девы на витражах мрачнели, святые отворачивались, цветы закрывались и единороги паршивели. Самые запущенные витражи дали, конечно, младшим ученикам. И теперь Гвидион, покачиваясь на пятках, стоял перед порученным ему огромным витражом и изо всех сил признавался ему в любви. Ему уже удалось привести в должный вид почти всю правую его половину. Теперь он перешел к деве с лилиями, прижал руку к сердцу и начал. — О, прелестнейшая! Неужели ты при всей своей несравненной красоте не удостоишь меня хотя бы взглядом? — Перестаньте орать! — заметил ему проходящий мимо Мерлин. Гвидион, у которого до этого сложилось впечатление, что он на галерее один, извинился. Мерлин шел мимо, отчитывая на ходу сопровождавшего его Маккархи. «Вы хоть понимаете, милейший, что будет, если инспекция зайдет к вам на поэзию Туата де Данан?» «А что такого будет?» – вопросительно взглянул на него Маккархи. «Красивейшая поэзия!» «Можно подумать, вы не знаете, как у вас проходят уроки!» всплеснул руками мерли. «Разумеется, комиссия войдет как раз тогда, когда вы поручите какому-нибудь нерадивому юнцу читать заклинание Феодаха, а тот, не помня, конечно, толком ни строки, вызовет в середине поэмы вместо цветущего пейзажа гнетущий и вместо росы на лугах отличнейшую росомаху размером с вас, дорогой, так что даже вы не успеете достаточно быстро убрать ее». И я не думаю, что инспекция закроет на нее глаза, а мне потом выговор. Впрочем, все это ерунда. Делайте, что хотите. Вы правы, учитель. Маккархи распустил волосы, чтобы со смаком почесать в затылке. С тоской подумал о том, что можно вызвать при неумелом чтении текстов о Тирне, который шел сейчас по программе, и предложил. Давайте сделаем вид, что поэзии Туата де Данан нет в расписании. Показуха учителям притила. Мерлин ухватил за рукав пробегавшего мимо Моргана Абкеррига и подтащил к себе, устраивая таким образом импровизированное совещание. «Коллеги, я только что посетил два-три семинара. Коллега Финтон в задумчивости появился из стены, превратил учеников в лососей, побросал их в фонтан и сел играть сам с собою в Фитхил. «Фитхилл?» древняя ирландская игра, сходная с шахматами. Изредка покрикивая на них, чтобы шевелили плавниками. Сам по себе этот педагогический прием не может не вызвать уважения, но... Торквини-змейк смешал четыре яда, залпом махнул полный бокал, лег на лабораторный стол и сообщил студентам, что если они к концу урока не составят противоядия, то будут повинны в его смерти а привычка профессора Курои метать молнии в неприлежных учеников. — Если бы только в неприлежных, — оживился Маккархи. Он мечет молнии направо и налево. — Да, но профессор Курои, — робко вступился за него Морган Абкерик, — редко попадает. Маккархи у него за спиной закатил глаза. — Словом, у меня спешные дела в Шотландии, — неожиданно заключил Мерлин и хихикнул, потирая руки. «Выпутывайтесь сами. Я только что поручил всю подготовку к приему инспекции Торквинью-Змейку. Надеюсь, что студенты уж как-нибудь нас не подведут и отыщут противоядие». Мерлин еще раз хихикнул и, шаркнув туфлями, испарился. Гвидион тем временем почти закончил с витражом. Все четыре порученные ему девы польщенно улыбались. Единорог бил копытом. Святой Ангвин перестал надрывно кашлять и изображать из себя мученика. Развеселился даже грубоватого вида рыцарь со львом из правой части триптиха, хотя юмор, который пришлось для этого употребить Гвидиону, трудно было назвать тонким. Ничего не получилось только с последним рыцарем в левом верхнем углу. Тот, как был мрачнее тучи, так и остался. Тогда Гвидион перегнулся через парапет во внутренний дворик и отчаянно замахал руками делая знаки Кередвен, дочери Пеблига, подняться к нему. Та прибежала. «Слушай, у меня тут один рыцарь, которому, по-моему, не хватает женского внимания. Видишь, витраж? Ты не могла бы?» «Запросто», — сказала Кередвен. Она прочла имя рыцаря, подписанное на вьющейся ленте, и завопила, подпрыгивая. «О, Мирхион, сын Гвиара, доблестный и грозный, чья улыбка пронзает даже самые надменные сердца!» Как я счастлива, что удостоилась зреть твой несравненный лик. О, украшение рыцарства! Видеть тебя составляет мою единственную радость!» Рыцарь просиял. Он принял мужественную позу, прихорошился, отряхнул перчаткой пыль с доспехов и пригладил волосы. Гвидион пожал Кередвен руку, и они разошлись. Тем временем урок по токсикологии на четвертом курсе подходил к точке высшего напряжения. «Десять минут до конца», — объявил торквений змейк. «Я жутко страдаю», — добавил он, отводя с лба слипшиеся черные волосы холодеющими пальцами. «Через пять минут у меня пропадет голос, так что если у вас какие-то вопросы, поторопитесь». За пять минут до конца по кабинету пронесся вздох облегчения. «Эти яды попарно нейтрализуют друг друга». На перебой загалдели студенты, закончив корпеть над химическими формулами. Кто-то подошел осторожно сообщить учителю, что он не умрет. «Да? Ах, черт!» — отозвался торквений змейк, услышав, какого он дал маху с ядами. «Старею должно быть!» И он бодро спрыгнул со стола. Подбадривать статую было делом не из легких, совсем не то, что нахваливать витражи. Философы древности приходили в хорошее расположение духа только когда инцитировали их самих, причем дословно. Гвидион обработал Сократа, Фалеса, Ксенофана и Гераклита, украдкой вытер пот со лба и, заглянув в следующую нишу, где стоял хмурый Эмпедокл, поспешно направился в библиотеку. Когда он проходил через Нижнюю галерею, Кередвен упросила его взять на себя еще и криво улыбающегося Демокрита. Вход в библиотеку был под стрельчатыми арками западной галереи, не доходя моста, ведущего в северную четверть. Собственно, между переходом к Пиктской башне и башне парадоксов. Словом, библиотека была там же, где и хранилище манускриптов, только с другой стороны. Это был гигантский зал с окнами вдоль западной стены, длинный-предлинный, длинный, с высоченным потолком и ужасающе высокими дверями, Обе створки которых никогда не запирались, чтобы могла пролезть Рунхильда. То есть теперь в школе преподавала профессора Людгарда, но старшие преподаватели помнили ее мать Рунхильду, и по привычке говорили, что двери, притолоки и все прочее должно повсюду соответствовать стандарту, чтобы могла пролезть Рунхильда. А самые старшие преподаватели иногда оговаривались и говорили Брунхильда. На самом же деле пролезала теперь в библиотеку профессора Людгарда ворча усаживалась за свой дубовый стол, набирала книг и сидела целыми днями не отрываясь профессора людгарда любила посидеть в библиотеке там жесижиало временами и доктор маккехт подобрав волосы и намотав их на руку чтобы они никому не мешали или стал новые журналы по медицине иногда он отрывался Поглядывал на младших учениц напротив, которые конспектировали методичку Авиценны, раздел «16 средств от несчастной любви» и добродушно интересовался, как у них дела. Захаживал поскандалить и Курои, сын Дайры. Он обычно... Обнаружив, что выданной ему на абонемент книги не хватает страниц, или вообще хватает, но лично ему не хватило, или же поля испещрены пометками, с которыми он не согласен, приходил и выплескивал на библиотекаря все свое негодование, стуча дубовым посохом, не всегда по неодушевленным предметам, и нарушая тишину библиотечного зала проклятиями столь же сложными, сколь и древними. Святой Коллин выбирался в таких случаях из-за кафедры и шел его утихомиривать. Святой Коллин был школьным библиотекарем. Собственно, немногие знали про него, что он святой, потому что он очень стеснялся и по скромности старался заметь всякие разговоры об этом. Гвидион тоже мог бы не знать этого, но очень похожая статуя святого Коллина стояла у них в часовне на перекрестке, если идти из Ландилавера в Каэрделон. Святой Колин избегал лишний раз творить чудеса и предпочитал, охая, взбираться по скрипучей приставной лестнице к самым верхним полкам за какой-нибудь книгой, хотя ясно было, что стоит ему поманить пальцем, и книга сама слетит к нему в руку. Но справляться со вспышками профессора Курои он умел. Во-первых, когда он направлялся к нему со своей обычной миролюбивой улыбкой, посох в руках профессора обрастал мхом и плющом и начинал стучать гораздо тише. Под взглядом святого Коллина на страницах злополучной книги, которую потрясал Курой, расцветали фиалки. Потом на плечо Курои слетала птичка-коноплянка и устраивалась там, умильно заглядывая рассерженному профессору в глаза – Словом, через пять минут Курой слагал оружие и покидал библиотеку в мирном настроении и в шляпе, украшенной пурпурной наперстянкой, которая случайно выросла там, пока святой Коллин убеждал его расписаться в формуляре. Однажды, когда Мерлин был в хорошем расположении духа, младшие коллеги отважились спросить у него, почему он все-таки счел возможным пригласить преподавать в школе Курои, сына Дайре, при его неописуемом характере. Мерлин отвечал, бегая взглядом по углам. Ах, да потому что другие ученые его ранга и его специальности еще хуже, поверьте мне. Курои, по крайней мере, признают письменность, а ведь многие в его области и слышать не хотят об этом позднем изобретении. Тезисы на конференцию в виде гонца присылают, а его корми еще. Так нет же, уперлись, только устная передача сакральных знаний. А ведь так любое знание сакральным станет, как поучишь его с учениками наизусть веков пять-шесть, попередаешь устно, смысл-то и это, ищи свищи. За спиной у сидящих в библиотечном зале, ближе к стенам, стояли огромные глобусы, такие тяжелые, что их обычно не вращали, а обходили вокруг, если нужно было что-то посмотреть, и не уступающие им по размеру модели плоского мира, со слонами и черепахой, Мало ли кому что понадобится. Здесь же подвешены были свитки и папирусы с самыми ходовыми картами, чаще всего требуемыми династиями королей, и списками политзаключенных в Северной Ирландии. Гвидион влетел в библиотеку, запыхавшись проехал по скользкому полу до библиотечной кафедры, ухватился за нее обеими руками, затормозил и сказал. «Отец библиотекарь, мне надо что-нибудь из Демокрита с Эмпидоклом». «Насколько мне известно, в соавторстве они не писали», — отвечал ему святой Коллин, отрываясь от оформления только что поступивших книг. Он приучал младших учеников к точности формулировок. «Ай, ну я не так сказал. Из Демокрита и из Эмпедокла. Ужасно надо». «Для статуй», — предположил святой Коллин. Гвидеон отчаянно закивал. «Что-нибудь придумаем». Он повернулся и стал рыться на ближайших полках у себя за спиной. Демокрит, помнится мне, говорил, пусть женщина не рассуждает, это ужасно. Вот поэтому Кередвен мне его и передала, сказал Гвидион. Эмпедокл же говорил, кто затевает беседу с мудрецом, для начала сам должен быть мудр. И отец-библиотекарь выложил перед Гвидионом две немалых размеров книги. Это для начала. «Вот еще одна, про которую Цицерон сказал, что кто возьмется ее читать, того он назовет не мальчиком, но мужем. Того же, кто прочтет Сальюстия, — говорил Цицерон, — я готов считать не человеком, но богом». И поверх всей стопки легла книга солюстия, Эмпедокл. С этим грузом Гвидион отправился, пошатываясь, за длинный стол у окна. Святой Колин напутственно перекрестил его и всыпал ему в руку горсть орехов мудрости — который неизбежно в изобилии держал для младших студентов в потускневшей чаше святого Грааля, стоявшей у него под рукой. Раньше святой Коллин был отшельником, но на тринадцатый год отшельнической жизни он так устал от постоянного шума и столпотворения вокруг, что с радостью перебрался в школу, едва ему предложили это место. Все до единого преподаватели были возмущены тем, что позволял себе Тарквини змейк, который под видом подготовки к встрече и инспекции немилосердно всех угнетал. Пользуясь властью, данной ему Мерлином, он в первый же день отдал несколько совершенно ни с чем несообразных распоряжений. Временно стереть из расписания искусства забвения древнейшую дисциплину язык зверей и птиц, временно именовать оскорбительным названием введение в протолингвистику и ни в коем случае, ни под каким предлогом не упоминать о том, что профессора Арбилия Плагосуса зовут Арбилий Плагосус. И это было только начало. Торквений-змейк появлялся в самых неожиданных местах и отдавал приказы все более и более дерзкие. Как с возмущением рассказывал сам профессор Курои, Торквений-змейк возник на рассвете у него в спальне и сказал довольно-таки язвительно. «Дорогой коллега, не могли бы вы на 3-4 дня воздержаться от метания молний, в особенности в приезжающую комиссию?» Он настоятельно попросил доктора Маккехта временно вывести кровавые пятна с одежды и даже одолжил ему для этой цели склянку какой-то жидкости, не менее въедливой, чем он сам. Профессор Финтон в беседе с Морганом Керигом вообще выразил изумление по поводу того, что Мерлин мог поручить прием инспекции человеку с запятнанной репутацией, каким был змейк. Темное прошлое Тарквине змейка не мешало ученикам обожать его, но преподаватели, люди менее восторженные и более осведомленные, Поговаривали, что было бы все же лучше, если бы он не служил в свое время Кромвелю. Оливер Кромвель, 1599-1658, государственный деятель, лорд-протектор Англии с 1653 по 1658 год. Связь с Кромвелем была обвинением настолько тяжким и самодостаточным, что когда Маккархи однажды беззаботно ввернул, что нисколько не удивиться, если Змейк и при Генрихе Восьмом что-то такое выкоблучивал, Курой прервал его, и с суровой уверенностью заявил, что в то время Змейк еще не родился. При этом он так скривил рот, что сразу стало ясно, что он хочет сказать. Репутацию Тарквиния нет нужды подмачивать дополнительно, ими его и так достаточно сильно забрызгано. Все искренне недоумевали, почему Мерлин доверяет змейку и как можно допускать такую личность к ученикам. Но когда однажды профессор Мелдун улучил момент и спросил об этом Мерлина напрямую, тот с рассеянным видом заговорил о погоде, о том, что пора бы разогнать над школой облака, и отправился с букетом шотландского чертополоха проведать своего пони.